Глава седьмая «Вы слишком стараетесь, курсант авари «Разве же это плохо?» «Для вас да Грандмастер Гранд-мастер безо всякого лишнего жеста создал круговую волну и очень вовремя отогнал прочно текшую воду. Потому что спустя мгновение та, обспучилась ветвистыми ледяными шипами, будто замерзший лес. Криста давно перестала сдерживаться и вполне честно старалась нас прикончить. Стоит признать, она тоже не застряла в развитии, продвинувшись как минимум на круг, а может и выше. В любом случае, без своевременной помощи наставникам мне пришлось бы взлетать или отправляться прямиком в лазарет. Мудрый преподаватель позаботился о том, чтобы за нами приглядывали сразу два целителя, готовые в любой момент прийти на помощь. Хоть у нас тут и не дуэль, а всего лишь тренировка, максимально приближенная к боевым условиям. Увы, без риска для здоровья результата не добиться. Даже я это признал. Ахата коротким вскриком проделала брешь в конструкциях, разметав их в стороны. И мне осталось лишь добить полупрозрачную стену, за которой скрывалась Негурочка. Ломать лед оказалось не так уж и трудно. Главное – нагревать отдельные участки. Иначе масса начинала просто таять, медленно и печально. А вот испарившаяся вода в узкой трещине была способна взломать изнутри целую глыбу. По условиям тренировки нам нужно было только лишить кресту защиты. Однако та внезапно сама пошла в атаку, шибанув по нам градом из остатков стены. Я едва успел прикрыться реактивным выхлопом, прижав нас к полу, и большая часть ледяной шрапнели просвистела мимо. Остальное пришлось перетерпеть, в том числе отсеченный мизинец на левой руке. Мой болевой порог настолько повысился, что я не сразу это заметил, пока он не оказался на каменных плитах. «Достаточно!» — скомандовал Ри. «Ты уже проиграла. На сегодня мы закончили. Завтра жду в то же время. Постарайтесь не опаздывать!» «Хорошо, наставник!» — поклонилась Снегурочка. «Спасибо, что помогаете!» «Лучше их поблагодари!» — кивнул Зверолюд в нашу сторону. Мы снова одержали верх, хотя всего лишь имитировали чужую магию. Победить ей ни разу так и не удалось. Я ожидал, что расстроенная девушка поспешит нас покинуть, но та все-таки задержалась для обсуждения итогов. Похвалы она пока не заслужила, а вот критики получила полную охапку, особенно за суматошный последний раунд. Ну да, рассчитывать на появление талой воды не стоит, это сугубо моя недоработка. Противник ей достался жутко неудобный, даже в чем-то хуже меня». Адепт – магии разрушения, рвущий саму структуру вещества на молекулярном уровне, да еще и высокого ранга, как минимум первого. Для него кристаллическая решетка льда была идеальной мишенью, а ничего другого криста создавать не умела, точнее, не могла. По-хорошему, дуэль стоило отменить из-за явного превосходства одной стороны. Только вместе с этим накрылась бы и будущая свадьба, потому что противником числился никто иной, как жених. Согласно местной аристократической традиции. Поединок молодоженов, пусть и ритуальный, но имеет судьбоносное значение для обоих. Ведь проигравшему придется не просто сменить фамилию, а вступить в новый клан со всеми вытекающими. Обычаи вполне в духе этого безумного мира. Зато благодаря ему семьи не теряли действительно сильных офицеров. Чаще всего дуэль проводилась формально, без кровопролития. Однако бывали случаи, когда жених с невестой сходились в такой яростной схватке, что подвергали своей жизни опасности. Поэтому присутствие сильных целителей было обязательным условием, что не всегда спасало от трагедии. Разумеется, самые смертельные приемчики были под запретом, но опытному боевому магу хватит и базовых заклинаний, чтобы укокушить соперника. Ярчайшим примером являлась свадьба моих родителей. Обоим так сильно досталось, что само мероприятие пришлось отложить на несколько дней. Думаю, не обошлось там и без целительного саркофага. Зато их брак называли одним из самых крепких в империи, потому что разлучить их смогла только смерть. Судя по всему, формальное поражение Кристу категорически не устраивало. Вот она и обратилась к знакомому специалисту. Грандмастеру такая заковыристая задачка только в радость, хотя, на мой взгляд, шансов у Снегурочки было немного. Если только Дан не решит играть в откровенные поддавки, но тогда тренировка с нами теряет всякий смысл. Тут потребуется режиссер-постановщик, а не наставник по боевой магии». Пока врачеватели возвращали мне отеченный палец на место, девушка закончила разбор полетов и получила задание придумать что-нибудь на завтра после чего зверолюд отпустил нас в свояси занявшись уборкой полигона вместе с подоспевшей бригадой помощников. Вот уж кто не страдал с набизмом при всех своих заслугах. Если честно, мне тяжело представить на его месте даже нашего преподавателя по магии, хотя он на несколько званий ниже. Зато другой представитель зверолюдов никогда не брезговал лично наводить порядок на своей вочине. Речь, конечно, о мастере Шира. Жаль, что рогатый старец махнул на меня рукой. «Нормального мечника из тебя все равно не получится», — заявил он. «Делись как удобно тебе, а не сопернику. А теперь прочь с глаз моих». Я пообещал держаться такой нехитрой тактики и больше не беспокоил уважаемого наставника. Криста, против моего ожидания, не стала спешить и направилась к выходу вместе с нами. Как обычная одногруппница, которая по пути в жилой корпус. Она явно рассчитывала на разговор, поэтому я отпустил Ахату, чтобы та немного прогулялась в одиночестве. Бывшая жительница темного континента облюбовала себе один из безлюдных островов на отшибе архипелага и частенько там пропадала вдали от людей. А может, пряталась от надоедливого феста. «Твоя новая подружка очень странная», — проронила Снегурочка, когда та нас покинула. «Она могла бы стать и твоей, но ты предпочла другую компанию». «Ты ненавидишь меня?» — спросила девушка, резко остановившись у моста. «Спасибо, хоть не сиганула с него с разбегу». Охрена полигона осталась далеко позади, вокруг не было ни души. Внизу, под нами, волновалось холодное море, в тщетных попытках сокрушить, если не берега островов, то хотя бы опоры, вздымавшиеся из воды. Однако каждый раз волны разбивались о них с солеными брызгами. Идеальное место, чтобы пообщаться без посторонних ушей. «Нет», — честно ответил я, — «хотя у меня к тебе куча вопросов, на которые тебе вряд ли захочется отвечать». «Да уж, понимаю», – тяжело вздохнула она, – «ты благороден куда больше, чем многие высшие аристократы, поэтому достоин много лучшей пары, чем такая дрянь, как я. Вот это уже мне решать». «Нет, прошу, забудь меня, пожалуйста», – взмолилась девушка, едва удерживая слезы. «Даже эта змея Кавана оказалась лучше. Кто бы мог подумать?» «Значит, ты уже в курсе наших приключений», – сделал я вывод. А братец твой не писал случайно, что дал мне обещание не принуждать тебя? Это уже мое решение. И в честь чего? Наша семья замерла на грани пропасти. Хотя так и не скажешь. Нам очень нужна помощь. Вам всем или конкретно Энди? А тут без разницы, Поежилась она, словно от стужи. Не станет командующего, мы тоже сразу пропадем. Разом. Семья сделала на него ставку, и обратного пути у нас нет. Не только мне придется чем-то жертвовать ради общей цели. «Сомневаюсь. Уж прости. Просто мое положение может принести куда больше пользы». «Да ну. И чем же клану поможет ваша свадьба?» Эллерами в качестве союзников, а не врагов». «Если Василиски встанут на нашу сторону, это сможет склонить чашу весов в пользу сторонников императора. Времени осталось мало. Все так или иначе решится еще до конца зимы». «Если честно, про этот клан я слышал одним лишь краем уха». Семья не из высшего сословия, вроде бы И-класс. Так же, как идут войны, они еще и основатели, имевшие своего покровителя в виде мифического зверя. Тотем Эллеров походил на пернатого ящера, подобно некоторым земным динозаврам, и назывался по-своему, однако с моей легкой руки он стал именно Василиском. А что дорогов по всему телу и ядовитого дыхания, это уже сугубо местный фольклор. А о чем тебе не устраивали фениксы, раз уж на то пошло? «У всего вашего огненного союза меньше людей, чем у них», — мотнула девушка бело-голубой челкой. «А еще дело в тебе, Авари. Послушай, не перебивай». «Я чувствую, что с Даном не сойду когда-нибудь с ума. Он не снится мне по ночам, и у меня не сжимается сердце от его прикосновений. Уверен, ты бы никогда не стал применять чары ко мне, но если это происходит неосознанно». «А еще, я совершенно точно знаю, что брат убьет тебя, стоит нам остаться вместе. По крайней мере, попытается. Кто бы из вас не одержал верх, виноватый буду я». «То есть ты решила принести себя в жертву?» «Из твоих уст это звучит куда благороднее, чем есть на самом деле». Невесело усмехнулась Криста. «Мы так или иначе служим своим семьям. Просто моя ноша оказалась чуть тяжелее, чем у остальных». «Увы, я не такая сильная, как ты, и оказалась здесь лишь благодаря тебе. Можно сказать, случайно. Толку от меня немного, и единственная польза – это стать гарантом Союза». «Тогда зачем ты хочешь победить Дана?» «Чтобы не быть просящей стороной. Если он перейдет в наш клан, его семья будет обязана помочь нам, а не наоборот. Брата устроит и такой вариант, но мне хочется доказать всем, что я хоть чего-то стою». «Спасибо, что снова помогаешь, несмотря ни на что. Теперь я чувствую себя еще больше дрянью, чем раньше. Хотя было бы куда проще возненавидеть меня, как остальные». Поэтому из группы ушла. «Да», – призналась она, спрятав покрасневшее лицо в ладонях. «Мне очень стыдно перед ребятами. Но сейчас на кону будущее всей нашей семьи. Если мы не выстоим, о нас в дальнейшем никто и не вспомнит. Не пощадят никого, даже детей». «Слишком многое стоит на кону, и когда ты внезапно вернулся в Академию, я испугалась. Нет, не твоего срыва, а своего собственного. Возможно, ты меня еще готов простить, а вот я себя нет. Мне нет обратной дороги. Я ее сама разрушила и недостойна быть с тобой. Хотя надеюсь, что ты найдешь кого-то получше этой красноволосой стервы. У вас что-то было?» «Да, мы выживали вместе». Достаточно холодно ответил я. Но, как видишь, не стали парой за это время. Хотя возможность была. Прости, прости. Не в моем положении давать тебе советы. Это все зависть, наверное. Как все могло так обернуться? Она же была нашим врагом. Рина смогла вырасти над собой и стать сильнее. Даже Корт не смог ее сломать. Мы его, кстати, прикончили, сообща. Надо же. Криста закусила губу до крови. Даже представить не могу, каково тебе было вернуться и увидеть тут такое. Может, подожжешь меня, чтобы я и впрямь сгорела со стыда? Нет, это было неприятное зрелище, но зла я на тебя не держу. Тем более теперь. А вот твой суженый – другое дело. Прошу, не надо. Я очень старалась, чтобы у тебя было как можно меньше поводов разбираться с Даном. Продолжила исповедь моя бывшая девушка. Все вокруг считают виновницей разрыва только меня. Никто не посмеет тебя в чем-либо упрекнуть, в особенности Дан. Он прекрасно знает, как его мне пришлось, и дал слово, что не станет провоцировать конфликт. Пожалуйста, не трогай и ты его». «Вот уж чего не могу обещать», — покачал я головой. «Мне очень хочется подправить ему аристократическую физиономию. Но, пожалуй, куда унизительнее для него будет, если это прилюдно сделает невеста. Так что ты обязана победить».